Решетти фрастерино пожал протянутую руку, удивился словам благодарности. "И вам спасибо, господин Фрудольфвич", тихо ответил он. "Пустяковы, ведь материалы оказались, я понимаю". Мин женский улыбнулся и сказал, что за содержание записей профессора Вилкова товарищ Решетти ответственности не несёт. "А что касается дела, то он выполнил его превосходно". Поздно вечером в квартиру Альфёрова, где находилась чекистская засада, негромко позвонили. Оперативник открыл дверь, и увидел на площадке человека в военной форме. "Простите, кажется, я ошибся адресом", растерянно сказал тот. "Ваши документы, ЧК". Военный сделал два шаг назад, но на лестнице тоже стояли, отрезая дорогу. "Оружие есть? Позвольте, по какому праву запретивствовал военный, протянул руку к карману. Его передели и извлекли браунинг. Разрешение на ношение оружия имеется? Безусловно, положено по должности". Я ответственный работник штаба. Если не прекратите насилия, я буду звонить товарищу Троцкому. Не волнуйтесь, на Лубянке телефоны есть, не в лесу живём. Задержанный оказался помощником управляющего делами военно-законодательного совета Всеросглавштаба Сергеем Васильевичем Раменским. При обыске на квартире Раменского были обнаружены собранные в дорогу чемоданы, План Москвы и Петрограда с многочисленными непонятными значками, нанесёнными синим и красным карандашами, и найдена частная переписка. На основании этой переписки чекисты отметили в протоколе, что гражданин Роменский не уверен в прочности существования советской власти. Чемоданчик-то в дальнюю дорогу собрали. Роменский. Я требую доставить меня в помещение военно-законодательного совета. Здесь я на вопросы отвечать не буду. Однако прямых улик доказывающих, что Роменский занимался шпионской деятельностью, найти пока не удавалось. Более того, при детальном ознакомлении со служебным положением арестованного выяснилось, что он не мог распорягать секретными сведениями вроде тех, которые были найдены у Щепкина. Он занимался кодификацией военного законодательства, доложил Нифонтов, проводивший первоначальное расследование. Конечно, там тоже можно было кое-что выловить, но сущие крохи. Визит к Алферову, как он объясняет. Утверждает, что шел к некоему Красикову. Было темно, и он перепутал номер дома. Красиков действительно живет в соседнем доме, но не на третьем, а на втором этаже. Кустально домник по ремонту металлических изделий. Запаянный красиков в Кустаное, на этом месте уже, наверное, добрый десятый год. Роменский уверяет, что хотел заказать замок для собственной квартиры, но тащиться для этого на Малую Дмитровку. Вячеслав Рудольфович задумчиво полистал папку с материалами по делу Роменского. Хорошо. Я сам с ним побеседую. Собраны чемоданы по элеванчу, возьмите на заметку. Замок явная выдумка. Просто приметил вывеску кустаря и для страховки запомнил. Мин женский повернулся к Артузову, стоявшему возле окна. Мне кажется, Артур христианович Штороменский, именно тот самый Серж, с которым Щепкин встречался в саду Эрмитаж. Интуиция, улыбнул Артузов. Очень нужна в наших делах, но на первом этапе. Потом её требуется подкреплять доказательствами. Обвинительное заключение, построенное на интуиции, Феликс Эдмундович не примет. Ему факты давай. Разумеется, Артур Христианович, если Роменский не имел доступа к оперативным данным, а информацию Щепкину передавал, то у него целая сеть информаторов в штабе. Это делает шпионаж много опаснее, чем мы могли предположить. Глава 12. Глава 12. «Знакомство с Салферовым вы напрасно отрицаете, Ромянский», — сказал Вячеслав Рудольфович. «Объяснения насчет слесаря и замка примитивны». «Виноват, товарищ Минжинский», — сказал Ромянский, — вскинул на Вячеслава Рудольфовича светлые глаза, прозрачные, словно две полированные стекляшки. «Насчет замка и слесаря я действительно придумал. Понимаете, неожиданные задержания, а потом обыск». Судебная психиатрия доказывает, что в таких случаях у человека может сработать самая неожиданная защитная реакция. Вырываешься от от потериности какой-нибудь глупое утверждение, потом попадаешь в плен сказанного. Собственно говоря, я знал не Алфёрова, а Алфёрову, Александру Самсоновну. Она неплохо играет на фортепиано, а я страстный любитель музыки, увлекаюсь скрипкой, даже состою в кружке любителей музыки. Александра Самсоновна иногда соглашалась меня аккомпанировать, так что знакомство наше было весьма приватным, если позволите так выразиться. Чайковский, Дебюсси, Скрябин.